Стал накрапывать дождик, и громадина сцепленных камней вот уже расцепилась. Вот уже она поднимает из-под дождика в дождик. Кружева легких контуров и едва-едва обозначенных линий. Просто какое-то рококо. Рококо уходит в ничто. Мокрый блеск заяснел на витринах, на окнах, на трубах.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 Плавали в дымах проспекты. Казалось, что громадины зданий повыдавились из пространства в какое-то иное пространство. Смутно их оттуда маячили узоры из перепутанных кариатит, шпицев, стен. Голова его закружилась, он прислонился к витрине, что-то в нем лопнуло, разлетелось и встал кусок детства. У старушки, у Ноккерт, у гувернантки на дрожащих коленях он видит покоится его голова. Старушка читает под лампой. Вдруг за окнами кинулись буревые порывы. И бунтует там гла, и бунтует там шум. Совершается там, наверное, за младенцем погоня. На стене подрагивает гувернанткина тень, и опять. Аполлон Аполлонч, маленький, седенький, старенький, коленьку обучает французскому контрдансу. Выступает он плавно и, отчитывая шажки, выбивает ладонями такт. Прогуливается направо, налево, прогуливается и вперед, и назад. Вместо музыки он отрезывает скороговоркою громко,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 Младенец лежал. Вся жизнь, которая прошла, оказалась игрой тумана после этого мига. Кусок детства закрылся. Мокрый блеск яснел на витринах, на окнах, на трубах. Придала струечка из водосточной трубы. Глинцевела бурая мокрота тротуара. Грязью фыркала шина. В дымно веющей мокроте, накрытой зонтами прохожих, пропадал Николай Аполлоныч. Казалось, что громадины зданий повыдавились из пространства в пространство. Замаячили их оттуда узоры из перепутанных линий, кариатит, шпицев, стен. Николаю Аполлонычу захотелось на родину, в детскую, потому что он понял, он малый ребенок.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 того голоса звук, как невнятно над городом курлыканье журавлей. Он также невнятен. Высоко летящие журавли в грохоте городском горожане не слышат их, а они летят, пролетают над городом журавли. Где-нибудь, положим, на Невском проспекте, в трепете, мимо летящих пролеток и в гвалте газетчиков,